Последняя нить. Анна покинула Белый маяк на следующий день, который выдался неожиданно солнечным и безветренным. Она очень тепло простилась с теми, с кем успела подружиться, и особенно с Валентиной и её сыном. Адам изо всех сил, со свойственной ему стойкостью маленького мужчины, старался не показывать мокрых глаз. то и дело хлюпал носом, извлекая из кармана большой платок. Простыл что-то, словно оправдываясь, говорил он. Анна, понимая причину его грусти, подыгрывала ему. Со всей серьезностью рекомендовала пить горячее молоко на ночь. «А мы еще встретимся», — умоляющим голосом произнес мальчик. «Обязательно». «Но теперь я жду вас с мамой к себе в гости. Идет!» Потом она наклонилась, обняла Адама и прошептала ему на ухо. «Помогай, маме, и навещай в Яру. Знаешь, она очень одинока. Поверь мне». Глядя на его удивленное лицо, она подмигнула ему и села в машину. Голубой форт отправился в обратный путь. Вдоль густых лесов и искрящегося в солнечном свете океана, несмотря на природную гармонию и красоту, на душе у Анны было неспокойно. Она то и дело посматривала на свою сумку, в котором лежал конверт, а в памяти всплывала полутёмная женская фигура. В бликах огня её голос то размеренный и спокойный, то гневный и раздражительный. Она ехала весь день и всю ночь, не в состоянии спать, слишком взволнованная событиями своей жизни. Ей хотелось как можно скорее вернуться домой и вскрыть конверт, несмотря на то, что он искушал её проще простого сделать это прямо сейчас и узнать, что же написала В яра напоследок. Анна схватила сумку в какой-то момент и бросила её на заднее сиденье пытаясь отвлечься она перебирала в памяти подробности истории трёх поколений взрослых и детей чьи жизни сложились столь непредсказуемо а подчас и ужасно лица имена и образы мелькали перед ней словно в кинофильме И она раз за разом переживала за них, мечтая уберечь каждого от фатальной ошибки, что привела к столь печальному концу. Но теперь участники той драмы давно лежат в земле, они словно незримые тени, люди, которых нет. На рассвете мелькнули знакомые холмы. Анна хорошо знала эти дороги. Приятное чувство ностальгии вссколыхнулось в ней. Это её дом, и здесь она была счастлива. Один за другим потянулись фермерские участки и усадьбы, и Анне сразу стало легче на душе. Здесь всё было по-прежнему. Подъехав к своему дому, Анна сразу заглушила мотор. Ей не хотелось будить мать, которая скорее всего спала. Она поднялась по ступенькам на цыпочках, стараясь не шуметь, а сама всё жадно вглядывалась в такую знакомую ей обстановку. У неё возникло чувство, будто её тут не было много десятков лет. Навстречу ей, потягиваясь из-под лестницы, вылез дымчатый кот и приветственно мяукнул. Анна подхватила его на руки и вдруг Слёзы брызнули из её глаз. Она плакала, не понимая, от чего. Пальцы её скользили по гладкой шерсти кота, а тот довольно урчал, тыкаясь лбом в её ладони. Анна поднялась к себе и растянулась на застелённой покрывалом кровати. Вериск немедленно устроился рядом, проваливаясь в глубокий сон. Девушка ощущала его тёплое прикосновение. Чувство волнения прошло. В стенах родного дома она вновь чувствовала себя спокойно. Конверт всё ещё лежал в сумке, храня свою тайну. Весть о том, что Анна вернулась, облетела весь город. Слишком долго её не было по меркам людей, которые привыкли видеть её день ото дня. Она была нужна здесь, занимая то место в жизни, что было ей отведено. Едва мать и дочь отошли от радости их встречи после длительной разлуки, как на пороге появилась соседка с пирогом, а потом и многие из тех, кого Анна так хорошо знала. Ей радостно было видеть их всех, купаться в искренних эмоциях этих людей. видеть их улыбки и отвечать на крепкие дружеские объятия её засыпали вопросами о том, где она была, почему уезжала и что будет дальше этим вопросом задавалась и сама Анна понимая, что после пережитого её жизнь никогда не станет прежней но пока она не спешила делиться всем, что было у неё на душе Ей было необходимо разобраться в себе. Можно было ли представить Вяру на её месте, как же они похожи с ней и как вместе с тем отличаются друг от друга? Могла бы Вюра так, как она, Анна, сидя за столом, непринуждённо болтать с соседями и жителями города? Несмотря на всё воображение, подобное представлялось с трудом. Яра установила определённую дистанцию между собой и горожанами. Она не устраивала дружеских посиделок и не забегала к знакомым узнать, как у них дела, любила ли она когда-нибудь. Она думала об этом, когда в их доме появился какой-то гость со словами: "Ах, дорогая Анна, нам так вас не хватало!" Случалось ли в Яре когда-нибудь слышать такое. Первый день выдался особенно бурным. В их доме не смолкали голоса, и Анне, несмотря на некоторую усталость, было приятно то внимание, которым её баловали. Самое главное, что это было так искренне и так сердечно, что можно было быть уверенным, в такой атмосфере исцеляются любые душевные раны. Ближе к вечеру позвонил Филипп. Он уверял, что если бы не занятость в лавке, он бы уже приехал, но, к сожалению, отец немного приболел, и потому их встречу придётся немного отложить. Беспокоиться не нужно, так как это небольшая простуда. Я страшно рад, что вы вернулись, сказал Филипп перед тем, как повесить трубку. Теперь вы не найдёте ни одной причины чтобы не встретиться со мной и я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Уверен, нам есть что рассказать друг другу. Этот разговор приятно взволновал Анну. Несмотря на то, что они были так мало знакомы, она знала, что ему можно доверять. Его расположение к ней было таким очевидным, что размышляя о нём, Анна невольно улыбалась. Когда дверь за последним гостем закрылась, Анна села разбирать свои бумаги. Ей хотелось перечитать то, что она написала. Мысли о Яре не покидали её, и тут она вспомнила про конверт. Взяв его в руки, чтобы распечатать, Анна замерла. Ей стало немного боязно от того, что она собиралась прочесть. Насколько изменится её жизнь после этого? Анна отложила конверт, походила по комнате какое-то время, не решаясь открыть конверт, но затем решительно шагнула к столу и надорвала розоватую плотную бумагу. Там было всего несколько фраз, но они заставили сердце Анны забиться в два раза быстрее. Прежде чем смотреть на прошлое других, нужно было заглянуть в своё. Спроси у матери о её прошлом, и пусть эта история для тебя закончится. В. Анна несколько раз перечитала послание, уместившееся в две строчки, пытаясь его осмыслить. Она действительно никогда не заглядывала в своё прошлое. Возможно, потому что оно не тревожило её. Анна росла в атмосфере любви и тепла, а потому не испытывала необходимости разузнать о себе нечто особенное. Ей было достаточно того, что рассказывали родители. У них была обычная деревенская жизнь, ничем не примечательная. Они никогда не испытывали каких-то лишений или бед, кроме того случая, Когда Анна потерялась в далёкой тёмной ночи, о каком прошлом говорит в яра и что ей могло быть известно о её матери? Она спустилась на кухню и присела на стул. Мать раскладывала вымытую посуду на полотенце. Заметив дочь, она набрала в металлический пузатый чайник воды и поставила его на горящую плиту. Анна неотступно следила за её движениями, не зная, как начать разговор. Вот это день, произнесла Кристина, извлекая из духовки пирожки. Устала, наверное. Анна чуть пожала плечами, улыбаясь. Немного, всё равно приятно, правда? У нас хорошие люди, добрые. Сколько им ты помогла и не перешесть. Анна чуть поморщилась, словно ей было неловко выслушивать это. Но заживём как прежде. Ты ведь больше никуда не собираешься уезжать. Пока не собираюсь, но загадывать не хочу. Расскажи, зачем ездила? Я уже поняла, что это связано с историей каких-то незнакомых нам людей, верно? Почему-то эта фраза неприятно резонула Анну. Это старая и довольно трагичная история. Там всё довольно запутанно, но я надеюсь, что мне удастся всё разузнать. Осталось совсем немного. Почему тебя это так волнует, дорогая? Тарелка с пирожками появилась перед Анной. От них шёл густой аромат ванили и запечённых ягод. Она взяла один. Пирожок был горячий и удивительно аппетитный. Анна откусила его и зажмурилась. "Ты ведь знаешь, что у меня бывают видения. В лавке старых вещей я купила одну деревянную игрушку. С неё всё и началось. Я выяснила, что игрушка принадлежала детям смотрителя маяка". Сказав это, она внимательно посмотрела на мать. Но та стояла спиной к ней и никак не показала что ей это о чём-то говорит. Она продолжила. Дети были близнецами, их звали Дмитрий и София. Они жили у самого океана. Сейчас этот городок носит название Белый маяк. Анне показалось, что плечи Кристины вздрогнули. Их жизнь сложилась довольно драматично. Трагедия разыгралась в рождественскую ночь, когда София отравила своих детей и покончила с собой, помутилась рассудком. Одного ребёнка удалось спасти, это сделал её брат Дмитрий. Ты хочешь знать, как звали спасённого ребёнка? Мама. Кристина повернулась к дочери. Анна даже испугалась, до чего та побледнела. Тебе нехорошо? Женщина поднесла ладонь к груди и медленно вдохнула. Немного жарковато. Анна протянула к ней руку: "Пожалуйста, присядь". Кристина послушалась, тяжело опустившись на свободный стул рядом с Анной. Какое-то время она молчала. Я не думала, что ты Ты о небудь станешь расспрашивать об этом, точнее, надеялась. Почему? Разве ты не боялась, что я сама это увижу или узнаю каким-то образом? Боялась. Мы с отцом не знали, стоит ли тебе рассказывать подробности. Не хотели тебя пугать или чтобы ты жила с ощущением клейма. — Сначала ты была слишком мала для этого, а потом ты выросла и не задавала особых вопросов о своей бабушке. В ту ночь, когда ты пропала, я решила, что это расплата за то, что было сделано. А потом выяснилось, что у тебя открылся дар, и стало ясно, откуда он взялся. Мы никогда и ни с кем это не обсуждали. Все это казалось нам неправильным. — Это... кажется неправильным тебе и сейчас. Анна, всё изменилось, ты другая и доказала это своим поведением. Должно быть, ты нашла способ искупить грехи своих предков. Прости, это звучит ужасно. Мама, прошу, скажи мне теперь всё, мягко попросила Анна, положив ладонь на руку матери. Я могу всё узнать сама, но это будет не то, что ты можешь рассказать мне. Кристина печально вздохнула, словно не верила, что ей приходится говорить об этом вслух. Ни у меня, ни у твоей бабки не было этого дара. Во всяком случае, мне неизвестно, чтобы он хоть раз проявился. Тогда её звали Вера. Да, это так. Но выйдя замуж, она просила называть её Вероникай. Она говорила, что меняя имя можно изменить судьбу. И когда она уехала из города, в котором родилась, она думала, что оставит прошлое позади, но оно преследовало её всю жизнь. Один за другим умирали рождённые ею дети, и она уже отчаялась стать матерью когда-либо. Твой дед любил её, Во всяком случае, поначалу так и было: завесёлый нрав и непосредственность, но жизненные тяготы наложили отпечаток на её характер. Твоя бабушка улыбалась всё реже. Я помню, как она могла говорить и смеяться, а потом резко замолчать и погрузиться в себя, словно она вспоминала о чём-то страшном, и оно пугало её. Насколько мне известно, дедушка умер Скоро после твоего рождения. Через сколько лет это произошло? Кристина задумалась. Кажется, мне было лет 5 или 6. Я осталась единственным живым ребёнком в семье, к сожалению. Мужчины в нашей семье почему-то не живут слишком долго. Горестно усмехнулась она. Но я молюсь, чтобы у тебя было всё по-другому, моя дорогая. как вы жили после его смерти. Не слишком легко. По всему было видно, что мама не приучена к сельской жизни. Твой дед обещал ей, что они станут жить в большом красивом доме с видом на океан. Он должна сказать, что в чем-то он не соврал. Дом был, океан тоже. Только в представлении Веры он был совсем иным. Думаю... Она немного расстроилась, увидев деревянный домик. Он не был нищенским, нет, но и бархатных занавесей, и роскошных ковров она здесь не обнаружила. Дедушка занимался торговлей, разве нет? Занимался. Иногда дела шли хорошо, иногда не очень. Но голодать никогда не приходилось, это я точно знаю. Он был простой человек, звезд с неба не хватал. Думаю, бабушку подкупил его обаятельная и красивая наружность. А ещё он был очень обходительным и внимательным по отношению к ней. Так она всё же была счастлива. Уверена, что когда они поженились, она была в него влюблена. Он обещал ей, что они объедут весь свет, что прежде нужно только чуть-чуть встать на ноги, что он и собирался сделать. Но вот только обещание свое немного затянул. Если они куда и выезжали, то на соседние ярмарки или ближайшие городки. Их тут тьма по всему побережью. Так или иначе, но когда твой дед умер, мы с матерью остались одни. Ей всю оставшуюся жизнь пришлось строчить на машинке, чтобы как-то обеспечить наше существование. Она хорошо вышивала и потом продавала вещи, как сейчас помню. К нам часто приходили женщины, желающие приодеться, а мама это умела. У неё был хороший вкус, и знаешь, я, как и ты, никогда особо её не спрашивала, откуда она и как вышла замуж. Так, пара фразы всего, я просто принимала как факт, что мы живём одни без папы. Она часто сидела у окна с иголкой в руке, вышивает что-то пожалуй у меня даже где-то сохранились вещи сделанные её руками и где-то в сундуке с годами ей было всё тяжелее заниматься шитьём болели руки и спина глаза стали плохо видеть я помогала ей конечно но так хорошо шить как мама так и не научилась к тому же её что-то тяготило но она не говорила что именно думаю, это в какой-то степени стало причиной её смерти. Я не раз видела её плачущей. Она просила у кого-то прощения и будто с кем-то разговаривала. Я боялась, что она сходит с ума, но стоило нам заговорить, как она снова становилась собой. А ещё она стала писать кому-то письма. уж и не знаю, сколько их было, думаю, не меньше сотни. Больше двух лет она этим занималась, всё носила письма на почту и ждала ответ. Я не отговаривала её от этой затей, потому что видела, что для неё это очень важно. Хотя ответа не было, но она не сдавалась и вот наконец вижу, бежит, обрадованная и размахивает маленьким белым конвертом. А ко мне тогда уже твой отец приходил. То в кино приглашал, то на прогулку. Мы в одной школе учились, там и познакомились, выросли вместе. Бывало, сядем в нашем небольшом садике и беседуем. Я уже тогда знала, что у него серьезные намерения и что на него можно рассчитывать. Мать в дом пошла, письмо читать. А мы с твоим отцом обсуждаем, что станем дальше в жизни делать. Обычные рассуждения подростков. переходящих во взрослую жизнь с мечтаниями. Пусть порой и глупыми, или наивными, но все же. Он ушел через какое-то время, а я пошла спросить у матери насчет ужина. Смотрю, а она лежит на диване и дрожит вся. Лицо мокрое от слез, а рука прижимает к себе бумажный листок. Я испугалась, стала расспрашивать ее, но... Тогда она мне снова ничего не сказала, лишь то, что умер её давний друг, и она не знала об этом. Но с тех пор она стала угасать. Прошёл год с небольшим, и она умерла. Я была всё время при ней. Она то и дело подзывала меня, словно желая что-то сказать, но каждый раз передумывала. Я потом поняла, что она ожидала свой последний миг. ей хотелось рассказать всё перед своей кончиной так и произошло она дышала с трудом но слова произносила чётко и то что она мне открыла потрясло меня ты хочешь рассказать мне про близнецов верно про их детей кристина кивнула я слышала эту историю один раз может я что и забыла бабушка вера призналась что это Она написала ту злосчастную записку, что погубила её двоюродную сестру Елену. Призналась, и когда она говорила это, её душили рыдания. Было видно, что это её страшно мучило. Она не могла простить себе столь опрометчивый и глупый по её словам поступок. Ты знаешь, кому она писала те письма? Вера Искала свою сестру и надеялась вымолить у нее прощение. Оказалось, что почти все члены семьи умерли. Марина, кажется, была замужем за местным пастором. — Да, — мрачно подтвердила Анна. — Ты знаешь и об этом? — Я не знаю окончания истории. Поэтому и хочу ее услышать. Насколько я поняла, остались Марина и Елена, — А наоборот, жену девочку отдали одной зажиточной семье фермеров. Они давно хотели завести своего ребёнка, но, видимо, не могли. Анна, не сдерживая волнения, встала со стула. Ну, конечно, ей следовало догадаться. Она была так близка к разгадке. В Яра, конечно, всё знала. Возможно, это она и ответила на письмо. А Кто был адресатом? Кристина развела руками. Видимо, Элена или кто-то мог ответить вместо нее. К моему огорчению письмо не сохранилось. Ума не приложу, куда оно могло деться. Мне жаль, дорогая. Ничего, мама, кажется, мне уже все ясно. Я думаю, что Элена узнала, где находится ее ребенок, но ничего сделать не смогла. Она дождалась, пока девочка подрастёт, и тогда однажды смогла рассказать ей всё. Я уверена, что она ей поверила. Мать и дочь замолчали. Пирожки остыли, но есть совершенно не хотелось. Чувство глубокой тоски накрыло Анну. Теперь ей стало совершенно очевидно та неприязнь, что испытывала к ней в ярости. Что ты теперь намерен делать? Кристина выглядела немного встревоженной. Анна хотела было сказать, что думала о публиковать эту историю, что мёртвые нуждаются в том, чтобы их помнили, но она ничего такого не сказала. Думаю, мне надо немного отдохнуть и привести мысли в порядок. Пожалуй, пройдусь немного. А как же ужин? Прости, совсем нет аппетита. Когда Анна была уже в дверях, Кристина сказала: "Только умоляю тебя, не воспринимай это так близко к сердцу. Я же вижу, ты сама не своя". Анна улыбнулась, чуть смущённая. Уже ничего не поделать, всё-таки семейная история. Солнце клонилось к закату. Акиян уже окрасился красно-оранжевыми бликами, танцующие волны катились нес спеша, повинуясь воле ветра. Пахло морской солью и водорослями. День за днём, месяц за месяцем солнце будет вставать над океаном, чтобы потом скрыться за горизонтом. В природе всё оставалось неизменным и беспристрастным. Непохожими были только людские судьбы, пересекаясь, словно нити, они влияли друг на друга, принося то счастье, то горечь, сплетаясь в сложный узор человеческих отношений. Люди, которых она видела радостными и воодушевлёнными или, напротив, отчаявшимися и потерянными, не существовали больше. Их плоть давно исчезла под беспощадным натиском времени и тления, остались одни кости в холодной земле. И всё же, благодаря памяти их незримые тени станут явными, жизнь победит смерть.